Глава 29. Тильда не верила, что не спит. Она дрожала, как листок на ветру, и цеплялась за руку Ференса. А люди перед ними говорили страшные вещи, требовали, чтобы Фран отрекся от престола. Началось тот самый заговор, о котором подозревал ее муж. Но где же все? Где охрана? Где те, кто предан королю? Убиты? Ранены? Тильда боялась даже подумать об этом, даже представить, что могло произойти с верными им людьми. «Фран!» — тихо всхлипнула она. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — обернулся к ней муж. «Эти люди считают, что короля можно сменить, как вчерашнее белье, но, раскрою маленький секрет, это не так». «Ваше Величество», — нахмурился предводитель повстанцев. «Вы отдаете себе отчет в том, что делаете ты, Хоуп?» — спросил Фернс. «Целиком и полностью. Тогда умереть придется вам. Тильда, дорога, отойдите». Королева сделала шаг назад, чтобы не мешать мужу, а Фран усмехнулся с колкой иронией. Он не был вооружен, И в спальне королевы уж точно не было припрятано оружие, но всю его фигуру вдруг окутала магия. Тильда знала, что ее супруг — сильный маг, об этом все говорили, но Фран очень редко использовал свою силу. Она лишь однажды ее видела. «Я отказываюсь оставить престол», — четко произнес он. «Значит, нам остается вас убить». Хоу первым выхватил шпагу и пустил по клинку магию. Фран ударил ослепительно белой вспышкой по его руке, и кожа мятежника покрылась волдырями ожога. Он истошно закричал а Фернс выхватил из ослабевших пальцев шпагу и бросился на ближайшего противника, не давая тому опомниться. И Тильде больше показалось, чем она услышала «беги». Нет, она не собиралась бежать, но привести помощь, и тем не менее ее будто пригвоздило к месту. Она смотрела, как фехтует ее супруг. Более того, Фран тоже пустил магию по клинку и теперь разрубал им магические сгустки, летевшие со всех сторон. Девять магов нападали на него разом, а он каким-то невероятным способом оборонялся, отходя к двери. Тильда шла за ним, прячусь за его спиной. Она тоже призвала магию и направила на мужа, чтобы придать ему сил. Все, на что она была способна, однако Фран почувствовал ее помощь и ударил яростной волной, расшвыривая мятежников во все стороны. А из коридора снова доносили звуки боя. В комнату ворвался Тей Брайт. Фернс упоминал, что они тоже были знакомы по Академии. Брайт размахивал огненными кинжалами, тут же отправив двоих повстанцев к леме. «Надо уходить!» — крикнул он Франу. «Во дворце измена!» и прикрыл его собой от очередного удара, подталкивая к выходу. «Я их задержу». Было заметно, как сомневается Ференс. Он не желал, чтобы Брайт тут погиб, однако посмотрел на Тильду, тяжело сглотнул, схватил ее за руку и потащил прочь. Тех, кто встал у них на пути, убрал Брайт. Они бежали вдоль коридора. Охрана короля была мертва. Не мигая, смотрел в потолок Егорис. Второго охранника Тильда не знала по имени. Кто-то из новичков? Но Фран не дал ей времени на раздумья. Он увлек ее к лестнице, и они помчались вниз по ступенькам. Король уходит! Раздался чей-то крик, и на них выскочили сразу пятеро. Фран ударил шпагой магией, раскидывая их как кегли. Пойдем через парк, шепнул он Тильди, и они свернули в коридоры для слуг. За ними гнались. Ференс сражался так, что его жена не успевала разглядеть движение клинка острое, отточенное, и мятежники расступались, отступали. А кто не понимал голос стали, знакомился с голосом магии. Удар, удар, удар! От звона Тильда почти оглохла, когда ступеньки закончились, и они очутились перед дверью в парк, но и тут их ждали. Тильда насчитала четверых. Маги перегородили проход и атаковали быстро, стремительно. Франс схватился за бок. Кажется, кто-то попал, но устоял на ногах и кинулся в атаку. Снова заблестела магия, сбивая с ног нападавших, а с лестницы сбежали парнишки, выпускники Академии. «Ваше Величество, мы их задержим, идите!» — услышала Тильда. Ференс перехватил ее руку, и они поспешили к калитке, скрытой в тени парка. Выбежали на темную улицу, запетляли по переулкам, словно зайцы, путающие следы. Дальше, дальше от дворца. Но город тоже не был спокоен. Тут и там вспыхивали факелы, озаряя мрак. Люди двигались ко дворцу, они кричали «Смерть королю!». Франс вернул в очередной узкий проулок. Тильда уже задыхалась от бега, но не жаловалась. Ференцу тяжелее, он устал и, наверное, ранен. Только бы выбраться из этого хаоса и безумия. «Куда мы?» – безнадежно спросила Тильда. «В гости», – отрывисто сказал ее муж. «Давай еще немного». И они снова побежали, стараясь держаться подальше от собравшейся толпы. А затем вдруг пошли медленно, будто обычные горожане, но при этом придерживались темных улочек и углов. Тильда боялась спросить, насколько серьезно ранен ее муж. Она просто шла за ним, доверившись его решению. Афран внезапно направился к какому-то заведению. Кажется, трактиру, но вместо того, чтобы войти в зал, свернул на узкую лестницу, ведущую на верхние этажи. Затем в такой же узкий коридор, замер перед одной из дверей, постучал. Никто не открыл, и Ференс постучал громче. «Кто там?» — раздался женский голос, и Тильда даже почувствовала что-то похожее на ревность. Но сама мысль, что Фран прятал здесь свою фаворитку, показалась глупой. Ференс, ответил он. Дверь отворилась. На пороге замерла хорошенькая брюнетка, которую Тильда уже видела вместе с Артуром и доктором Реймсом. Ее называли помощницей лекаря. «Ваше Величество!» — девушка вскинула тонкие брови. «О боге! Теперь при свете и Тильда заметила, что рубашка ее супруга стала алой от крови, не говоря уже о следах магических ударов. Хозяйка квартиры распахнула двери и пригласила их внутрь. Там, в крохотной комнатушке, прямо напротив двери, стоял мальчишка, готовясь атаковать вошедших, но, увидев короля, убрал магию. «Сюда!» — девушка увлекла Ференца к постели, хотела помочь лечь, но тот отмахнулся. «Царапина! Тильда, ты цела?» «Да!» — проговорила королева. «Да, Фран, пожалуйста!» и она потянулась к его рубашке, желая взглянуть на рану. Но здесь не было усилителей, хватит ли ее магии. И все же Ференс дал снять себе себя рубашку. Рана под грудью была неглубокой, но сильно кровила. «Надо остановить кровь», — засуетилась девушка. «Нетти», — вспомнила Тильда, — ее звали Нетти. «Я попробую использовать магию», — сказала Тильда, опуская ладони на рану, но сила была слишком слабой, чтобы помочь. «Усилитель?» — спросил мальчишка, наблюдая за ней, и королева кивнула. «Не трави себя», — Потребовал Фернс, присаживаясь на кровать. Тильда видела, как он бледен, и боялась, что рана куда серьезнее, чем кажется. Поэтому она взяла протянутый усилитель и раскусила капсулу. Горечь поползла по языку, зато магия взметнулась ярко, и она сумела остановить кровь, а после и сама рана будто поджила, покрылась корочкой. Они с Нетти наложили повязку. Затем хозяйка квартиры принесла чистую рубашку и помогла Франу переодеться, и только потом спросила, что произошло. «Меня свергли с престола». Тихо рассмеялся король и тут же закашлялся, а Тильда бросилась к нему, снова вливая в него силу. «Приляг», — попросила она, — «умоляю». На этот раз Ференс не сопротивлялся. Поднял подушку, чтобы полусидеть в постели, и облокотился на нее. Он внимательно смотрел на Нетти, будто раздумывая, стоит ли ей доверять. «Свергли?» — повторила девушка в замешательстве. «Но как?» «А как это обычно происходит?» Тильда увидела улыбку на губах мужа и поняла, что сама не подозревает, сколько в нем сил. «В нашу спальню ворвалась вооруженная толпа и попыталась меня убить. Не вышло, а я не знаю, куда идти. У меня не так много друзей и... Прошу прощения за то, как разговаривала с вами вечером Тея. Называйте меня просто Нетти», — покраснела девушка. «Хорошо, просто Нетти. Так вот, мне жаль, что обидел вас. Письма, найденные в доме Арта, поставили в тупик, и понадобилось время, чтобы разложить все по полочкам. Увы, его не хватило, чтобы довести до конца нашу небольшую задумку с Артом, и теперь я не знаю, как вытащить его из тюрьмы» хотя, может, в нынешней ситуации там безопаснее». И Фран закрыл глаза. Тильда запретила себе плакать, она лишь опустила свои ледяные пальчики на пылающую ладонь мужа. «Джей, сбегаешь за лекарем?» — попросила Нетти. «Не стоит проявлять невнимание даже к царапинам». Рожеволосый мальчишка недовольно надулся, но не отказал и покинул комнатушку. Хорошо, что Тэй Рэймсу можно доверять, он точно поможет Франу лучше Тильды. Сама же она покляла себе, что обязательно будет совершенствоваться в навыках исцеления, потому что по воле Лимы ей достался очень проблемный муж. Хотелось верить, что боги Иланда здесь ни при чем. «Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?» спросила Нетти. «Можно просто Фран», — ответил король. «Все хорошо. Неприятно, не более того. Но надолго ли?» «Мой брат не станет долго ждать и, боюсь, постарается, чтобы моя голова как можно скорее очутилась на плахе. Тогда ему станет жить гораздо спокойнее». Фернс замер, на миг искривились упрямые губы, говоря о том, что ему все-таки больно. И Тильда крепче сжала его ладонь. Найт же прошлась по комнате, будто не зная, куда деваться. Несложно было догадаться, о чем, точнее о ком она думает. Артур находился в тюрьме. Как Алекс решит его судьбу, никто не мог предсказать. И Тильде самой страшно было об этом подумать, но еще страшнее о будущем. Если хоть кто-то, кто не пойдет за новым лидером, что делать им с Ферренсом, как справиться с нагрянувшей бедой, она не знала. Зато появление лекаря восприняла как благо небес. Ваше величество. Тей Рэймс изумленно замер в дверях. «Доброй ночи, Тей Реймс. Фран внимательно посмотрел на него, будто стараясь понять, выдаст ли их лекарь. Видимо, пришел к выводу, что нет, потому что черты лица расслабились. «Ну как, окажете помощь почти уже бывшему королю? Ваше Величество, о чем вы?» «Во дворце мятеж!» Вместо мужа ответила Тильда, пока Реймс деловито снимал наложенные ими повязки. «Нас пытались убить!» «Чудовищно! Не беспокойтесь, никто не узнает, где вы, даю слово!» «Благодарю, Тей Реймс», — откликнулся Ференс и зашипел, когда лекарь дернул повязку. «Хм». Тот призвал магию, и она окутала рану. «Ничего серьезного, сейчас максимально подлечу, но рекомендую завтра оставаться в постели». «Вряд ли выйдет», — тихо засмеялся Ференс. «Либо я верну себе трон, либо потеряю голову. Одно из двух, любезный Тей Реймс». «Постарайтесь, чтобы вас ждал первый вариант, Ваше Величество», — ответил тот. «И если будет нужна моя помощь или же других горожан, поддерживающих вас, мы готовы». «Благодарю. Для меня важно слышать это, и, возможно, мне действительно понадобится помощь. На стороне Алекса большие силы, а на моей...» Фран замолчал. Тильда физически ощущала это молчание, оно давило камнем на ее грудь, заставляло глотать слезы. «Рано отчаиваться», — сказал Реймс. «Вы живы? Значит, все еще можно изменить. Надо только подумать, как». Он заново наложил повязку, и Фран запахнул рубашку. «Вам стоит выспаться. Так процесс исцеления пойдет быстрее», — приказал лекарь. Я зайду утром, проверю рану. Выздоравливайте, Ваше Величество. Постараюсь, Тей Реймс. Лекарь покинул комнату. Нетти переглянулась с Джейм. «Мы переночуем в соседней квартире», — проговорила она. «Не будем вам мешать. Отдыхайте». Захватила мальчика, и они вдвоем вышли следом за лекарем. В коридоре послышались голоса. Видимо, Нетти беседовала с Рэймсом, а затем хлопнула соседняя дверь. Фран посмотрел на Тильду, подвинулся, и она осторожно легла на край кровати, чтобы не потревожить его рану. «Все веселее и веселее, да?» — с усмешкой спросил ее муж. «Мне совсем не весело», — серьезно ответила она. «Ты мог погибнуть. Ты тоже. Вряд ли Алекс пожелает ссориться с моим отцом. Слышал, доктора, тебе надо поспать, Фран. Закрывая глаза, все проблемы будем решать утром. Как прикажете, моя королева», — глухо рассмеялся тот, но смех оборвался, и Ференс послушно закрыл глаза. Атильда коснулась его лба, отводя непослушную светлую прятку. «Не смей больше так меня пугать», — прошептала она. Пальцы скользнули с лба на щеку, вытирая темный след, будто от пыли. На самом деле это разлетелось чье-то заклинание. Со щеки на губы и Ференс легонько поцеловал ее пальцы. «Это так ты спишь?» — шутливо спросила Тильда, стараясь не показать, как ей страшно. «Да, любовь моя!» — откликнулся король. «Это все во сне. Люблю тебя!» — сказала королева, притрагиваясь губами к его щеке. «Не смей погибать, Ференс! Я никогда тебе этого не прощу!» И прижалась к его плечу, закрыла глаза, снова глотая слезы. «И я тебя, душа моя», — ответил Фернс. «Постараюсь, но разве могу что-то обещать?» Так они и лежали рядом тихо-тихо, пока дыхание Франа не стало ровным, глубоким. Он все-таки уснул, а самотельда боялась пошевелиться, чтобы его не разбудить. Только изучала строгое бледное лицо в неверном отблеске светильника. Упрямую складку меж бровей, крепко сжатые губы. Больше всего на свете ей хотелось отвести от него беду, сделать так, чтобы никто их не тревожил, и можно было просто жить, радоваться каждому дню делиться мыслями и планами. Она не врала Франу. Ее душа тянулась к нему, ее сердце разрывалось от боли, когда он страдал. Тильда понимала, что вряд ли он верит в ее любовь. Она и сама опасалась поверить, но знала, что будет с ним до конца, каким бы он ни стал. А трон? Разве дело в троне? Тильда была бы счастлива уехать вместе с мужем, но Алекс не отступится. И страна. Фран не бросит Лимер, несмотря на то, что Лимер бросил Франа.